Глава девятая. Пожар. Лавка горела. Натурально так полыхал костер на ковре. Рядом валялся обугленный факел, а из разбитого окна дул холодный ветер, только еще сильнее раздувая пламя. «Боже!» — взвизгнула я, в панике пробегая мимо полыхающего огня в ванную. Там я дрожащими руками налила ведро воды, что стояло здесь на всякий случай после моих экспериментов с артефактами. Только там было небольшое, только разгорающееся пламя. А сейчас в лавке начинался настоящий пожар. С ведром наперевес я кинулась обратно и, размахнувшись, вылила воду из ведра прямо на огонь. И еле успела отпрыгнуть, потому что с громким шипением в меня полетел горячий пар, искры и новая порция огня. Что только стал больше. Немедля больше ни секунды я, как и была босиком, понеслась к выходу на улицу. «Помогите! Пожар! Горим!» Ночной торговый квартал был тих и безлюден, и мой голос будто потонул в этой безмятежности. Поджигатели и те, кто разбил в лавке окно, если и были, то уже успели скрыться. «Пожар! Пожар!» – заметалась я по улице, в панике пытаясь понять, куда мне бежать. «К мистеру Лантеру? А чем он мне поможет? Искать пожарных? Господи, где же их искать?» почему я не додумалась узнать что делать в случае пожара вдалеке послышался цокот от копыт это был одинокий всадник вне себя от радости я бросилась лошади на перерез но не учла что на улице был гололед поэтому чуть не угодила под копыта лошадь заржала встала на дыбы а всадник на ней разразился громкой бранью вы что полоумная дамочка какого черта лезете под колеса прошу прощения пролепетала я, постепенно осознавая, что меня чуть не затоптали. — Но моя лавка горит. Не могли бы вы... — Нет, не могу. Грубо дернул он поводья и поскакал прочь. Я в панике оглянулась на разрастающееся пламя, что уже лизало все же постиранные мной вручную шторы, ведь я так и не накопила на прачку. И тут послышался вновь топот копыт. — Пожар! Уже куда тише крикнула я, мысленно расставаясь с Лавкой и думая, как дальше строить свою жизнь. «Помогите! Там!» И тут я узнала всадника, и последняя буквально пробормотала. «Там пожар!» «Где пожар?» — слетел с коня лорд Фелтон и, схватив меня за плечи, встряхнул хорошенько. «Мисс Мейс, в чем дело? Почему вы на улице?» Вместо ответа я показала пальцем на горящее здание. Мужчина повернул голову в цилиндре в нужную сторону и нехорошо выругался. Оставив меня стоять столбом, он понесся прямо в открытую дверь и с разбегу ударом ноги вышиб дверцу в небольшой деревянный короб у входа. Признаюсь честно, я только сейчас его первый раз увидела. Настолько он сливался с обстановкой. Оттуда он достал объемную коробку и, повернув на ней несколько рычажков, забросил эту махину прямо в полыхающее пламя. И тут же отскочила от двери и отошел на пару шагов. Сначала ничего не происходило, а потом последовал взрыв, словно разорвала огромную бочку с водой, и во все стороны полетела вязкая жидкость, что поглощала языки пламени и оставляла после себя клубы пара. Спустя пару минут мой дом был похож на взорвавшийся чайник. К нам со всех концов улицы начали стекаться заспанные соседи и прохожие. Прибежал отряд полиции. Меня завертели, закрутили, что-то спрашивали, но я была в такой прострации, что не могла даже внятно отвечать на вопросы. Понимала только то, что мою лавку хотели поджечь неизвестные. Наверняка и меня хотели убить, потому как я не представляю, как бы я смогла покинуть второй этаж по лестнице, если первый полыхал огнем, если только с балкона прыгать. Я вяло отбивалась от вопросов, говоря, что ничего не знаю». И сама только сейчас все увидела, как ко мне подошел лорд Фелтон. — Мисс Мэй, я нанял кэп. Будьте добры, сядьте внутрь. — Зачем? — спросила я, непонимающе смотря в лицо мужчины. В ответ он сердито посмотрел вниз на мои ноги. Я тоже опустила взгляд туда же, на свои голые ступни, и только сейчас поняла, что стою босиком на ледяной земле. — Ой, но мне не холодно. Пробормотала едва слышно, раздумывая, почему мои пальцы на ногах синего оттенка. В ответ мужчина лишь раздраженно втянул носом воздух и, ни слова не говоря, подхватил меня на руки под восторженные вздохи окружающих и довольно грубо запихнул в карету, забросив следом непонятно откуда взявшееся одеяло. — Подождите десять минут, я закончу с оформлением бумаг и отвезу вас к себе домой. — Зачем? переполошилась я, совершенно перестав видеть логику в его словах. «Вы предпочитаете остаться здесь?» Он сердито указал рукой в сторону разгромленной лавки. «Нет, но я не могу». «Что не можете?» «Мисс Мэйс, все, что вы не можете, это оставаться тут на ночь». «Но при чем тут вы?» «Предпочитаете поехать в гостиницу?» Поднял он бровь. «Нет, но я могла бы пойти к мистеру Лантеру». Вспомнила я соседа, показывая пальцем на его дом. Кстати сказать, совершенно темный, словно его не разбудила эта суета. Исключено, отрезал лорд. Но почему? Он мужчина, а вы молодая девушка без сопровождения. А вы тогда кто? Я судья, отрезал он бескомпромиссно, а потом с силой захлопнул дверцу Кэба. Аж стекла затрещали. Я же откинулась на спинку сиденья и чувствуя как начинают стучать зубы от холода проворчала судья а судья не мужчина что ли к моему удивлению когда высокородный лорд направился к группе полицейских и надо же подоспевших пожарных то перед ним расступились все вокруг и чуть ли не кланялись какое то время мужчина с умным видом им что то втолковывал они с не менее умным видом кивали потом он махнул рукой в мою сторону и половина собеседников посмотрела на меня. Я вжалась в спинку кареты, не желая становиться объектом любопытных глаз. Тем временем лорд Фелтон сказал еще пару слов, на которые ему опять же кивнули. И только затем мужчина вернулся обратно в кэп, предварительно приказав кучеру трогаться. — Что вы им сказали? — отбивая зубами чечетку, поинтересовалась я, посматривая на деловито снующих около лавки мужчин в форме. «Сказал, что вы проведете остаток ночи у меня», — проговорил он. «Также попросил нанять мастеров и приглядеть за вашим имуществом». Я с возмущением на него посмотрела. «Я вас не просила о подобном, и у меня нет на этих мастеров денег», — добавила мысленно. «Не просили», — невозмутимо кивнул он. «Я сам догадался это сделать». «Я только кулаки сжала». «Догадался он. А мне теперь что, почку продать, чтобы с ними расплатиться?» Я вспомнила об убранных на склад артефактах и прикусила нижнюю губу. Как узнать, успел огонь до них добраться или нет? — Мисс Мейс, вы, кажется, расстроены? — с ноткой недоверия уточнил собеседник. Я неверяще на него уставилась. — У меня сгорела лавка до того, как я открылась. Конечно, я расстроена. — Я говорил вам, что это бесполезное занятие. — Хотите сказать, что по мне, раз попыталась отобрать хлеб у честнейших артефакторов города? — взорвалась я. — Нет, — спокойно парировал он. — Я лишь сказал, что вы не выдержите давление, которое непременно будет на вас оказываться. Не каждый мужчина выдерживает. Артель артефакторов в городской среде очень сплоченная, и им тяжело мириться с чужаками. Я прищурилась. — То есть вы их оправдываете? — Отнюдь. Я приказал найти тех, кто покусился на единственное жилье молодой девушки, а также на ее здоровье». «И что же ждет того, кто это сделал?» «Суд», — ответил он весьма лаконично. «И...» — намекнула я, что его ответа недостаточно. «Мисс Мейс, я не обязан перед вами отчитываться. Если вам интересно, то я не стану судить это дело». «Почему же?» «Потому что я на нем буду выступать в роли прокурора». «О как! А так можно, да?» Я замолчала, пытаясь понять логику. И зачем ему это? Показать, насколько он строгий и безжалостный? Или это он мне сказал лишь для красного словца? За всеми этими рассуждениями я даже не заметила, как мы доехали. Дом судьи оказался среднего размера, в два этажа, построенный вплотную к соседям. Из украшений перед ним лишь рос большой могучий дуб, что огибал стволом фасад здания, а потом устремлялся к небу. Первым из кареты выскочил судья, даже не подумавший подать мне руку. Вместо этого он широким шагом взлетел по ступенькам и отпер дверь. Потом оглянулся обратно на Кэп, где оставил меня саму вылезать на холодную улицу, только-только чуть отогретыми ногами, и рявкнул. — Вы что творите? — я застыла. — А что? Вы же сами сказали, что мне нужно ехать к вам домой. Вместо ответа он раздраженно, ударом ладони распахнул входную дверь, стремительно спустился вниз и кинув ожидающему чем закончатся наши разборки Кэбману пару экров подхватил меня на руки если я не давал команды выходить из кареты то я жду что вы не будете из нее выходить злобно заметил он идя к своей двери теперь ваши ноги не только отмороженные но еще и грязные ну знаете ли возмутилась я упираясь носом в его сюртук на груди его обладатель с грохотом захлопнул ногой входную дверь и теперь направлялся куда-то внутрь дома. «Я требую, чтобы вы поставили меня на ноги!» «Чтобы вы испачкали мой ковер!» приподнял он одну бровь и отрицательно качнул головой. «Нет уж!» Я уставилась снизу вверх на гладко выбритый сегодня подбородок и только начала вспоминать основные приемы самообороны, как мужчина притащил меня в душевую на первом этаже. «Ноги нужно погреть под теплой водой!» Надеюсь, вам хватит ума не включать горячую воду при обморожении, — поинтересовался он, сгружая меня на теплый каменный пол душевой. — Я попрошу прислугу принести вам смену одежды. Они как раз должны сейчас заступить на работу. Ваше... Хм, одеяние положите в корзину, о нем позаботятся. Пока можете воспользоваться моим халатом. Он кивнул на темно-синий банный халат и, не задерживая на мне взгляда, направился вон лишь напоследок притормозив возле раковины и тщательно вымыв руки с мылом. Вытерев свои длинные пальцы полотенцем, судья кивнул мне на прощание и прикрыл за мной дверь с обратной стороны. «Запачкаться он боится!» — проворчала я, широким шагом идя к двери и закрываясь на замок. «Да я тут везде сейчас наслежу и все перетрогаю. Фу ты, ну ты, какие мы брезгливые! Руки он после меня помыл!» На самом деле, меня немного задело, насколько презрительно он отозвался о моей одежде. Нормальное домашнее платье. Да, немного пострадавшее в битве с пожаром. Да, немного грязное. Но это не бродяжнические тряпки. Может, ничего в его словах такого и не было. Но каждый новый гвоздь, забивающийся в стену между нами, называемое «классовое неравенство», откровенно нервировал. Я была настолько злая, что только когда включила воду, поняла, что попала в настоящий рай современного человека. Вода текла по трубам, была холодная и горячая. В моем доме была только холодная, и лишь в раковине на кухне, и в ванной, ну и в туалете. Канализация тоже, к счастью, имелась. Но вот чтобы принять душ из ковшика или же целую ванну, это нужно было очень постараться. Вручную нагреть несколько ведер воды по очереди, потом перетаскать их и вылить в большую лохань, и лишь затем можно было приниматься заводные процедуры, которые, положа руку на сердце, уже и делать не хотелось. А тут... настоящий тропический душ! Ничего удивительного, что вспомнила я, что меня вообще-то ждут лишь через час, если не больше. Свою грязную одежду на чистое тело надевать действительно не хотелось. Но выглядывать ногишом за дверь и проверять, не принесли ли мне одежду, я тоже не решилась. Так что замоталась в халат мужчины и вышла за дверь в клубах пара и весьма подобревшая. Если в этом доме меня еще и накормят и уложат спать, то оплакивать крушение всех моих надежд, связанных с лавкой, я буду, по крайней мере, в комфорте.